Мартин сразу забыл о своей первоначальной неприязни к Бриссендену. Перед ним было то, о чем до сих пор он только читал в книгах. Перед ним был воплощенный идеал мыслителя, человек, достойный поклонения. «Я должен повергнуться в прах перед ним», — повторял он самому себе, с восторгом слушая своего собеседника. «Вы, очевидно, изучали биологию». — воскликнул он наконец. К его удивлению, Бриссенден отрицательно покачал головой. — Но ведь вы высказываете положение, к которым немыслимо прийти без знания биологии, — продолжал Мартин, заметив удивленный взгляд Бриссендена. — Ваши выводы совпадают со всем ходом рассуждения великих ученых. Не может быть, чтобы вы не читали их трудов. — Очень рад это слышать, — отвечал тот, — «Очень рад, что мои поверхностные познания открыли мне кратчайший путь к постижению истины. Но мне, в конце концов, безразлично, прав я или нет. Все равно это не имеет значения, ведь абсолютной истины человек никогда не постигнет». «Вы ученик и последователь Спенсера!» — с торжеством воскликнул Мартин. «Я с юных лет не заглядывал в Спенсера, да и то читал когда-то только «Воспитание».» «Хотел бы я приобретать знания с такой же легкостью», — говорил Мартин спустя полчаса, подвергнув тщательному анализу весь умственный багаж Брисондаана. «Вы настоящий догматик, вот что самое удивительное. Вы догматически устанавливаете такие факты, которые наука могла установить только о пастериоре. Вы как-то сразу делаете правильные выводы. Хм, вам и в самом деле посчастливилось найти кратчайший путь к истине». «И вы пролетаете этот путь с быстротой света. Это какая-то сверхъестественная способность». «Да, это всегда смущало моих учителей, отца Джозефа и брата Деттона», — возразил Брисон Дэн. «Но тут нет никаких чудес. Благодаря счастливой случайности я попал с ранних лет в католический колледж. А вы сами где получили образование?» «Рассказывая ему о себе...» Мартин в то же время внимательно рассматривал Бриссендена, аристократически тонкие черты его лица, покатые плечи, пальто с карманами, набитыми книгами, брошенным на соседний стул. Лицо Бриссендена и его тонкие руки были покрыты темным загаром, и это удивило Мартина. Едва ли Бриссенден любитель прогулок на свежем воздухе. Где же он так загорел? Что-то болезненное... Неестественное чудилось Мартину в этом загаре, и он все время думал о нем, вглядываясь в лицо Бриссендена, узкое худощавое лицо с совпалыми щеками и красивым орлиным носом. В разрезе его глаз не было ничего замечательного. Они были не слишком велики, не слишком малы, карие несколько неопределенного оттенка, но в них горел затаенный огонь. и выражение было какое-то странное, двойственное и противоречивое. Они смотрели гордо, вызывающе, подчас даже сердито, и в то же время почему-то вызывали жалость. Мартину было безотчетно жаль Брисондано. Он скоро понял, откуда возникло это чувство. «Ведь у меня чахотка», — объявил Бриссенден после того, как сказал, что недавно приехал из Аризоны. «Я жил там около двух лет. <правил> Провел курс климатического лечения». «А вам не боязно возвращаться теперь в наш климат?» «Боязно?» Он просто повторил слово, сказанное Мартином, но тот сразу понял, что Бриссенден ничего на свете не боится». Глаза его сузились, ноздри раздулись, в выражении лица появилось что-то орлиное, гордое и решительное. У Мартина сердце забилось от восторга перед этим человеком. «Да чего хорош!» — подумал он и затем вслух продекламировал. «Под гнетом яростного рока, окровавленного я не склоню чела». «Вы любите Генли?» — спросил Брисенден, — и выражение его глаз сразу сделалось нежным и ласковым. — Ну, конечно, разве вы можете не любить его? Ах, Генли, великий дух! Он выясится среди современных журнальных рифмоплётов, как гладиатор среди евнухов. — Вам не нравится то, что печатают в журналах? — осторожно спросил Мартин. — А вам нравится? — рявкнул Бриссенден так бешено, что Мартин даже вздрогнул. «Я... я пишу, или, вернее, пробую писать для журналов», — пробормотал Мартин. «Ну, это еще туда-сюда», — более миролюбиво сказал Бриссенден. «Вы пробуете писать, но вам это не удается. Я ценю и уважаю ваши неудачи. Я представляю себе, что вы пишете. Для этого мне не нужно даже читать ваше произведение. В них есть один недостаток, который закрывает перед ними все двери». «В них есть глубина, а этого не требуется журналам. Журналам нужен всякий хлам, и они его получают в изобилии, только не от вас, конечно». «Я не чуждаюсь ремесленной работы», — возразил Мартин. «Напротив». Брисон Дэн остановился на мгновение и дерзко оглядел все признаки нищеты Мартина. Его поношенный галстук, плоснящиеся рукава, обтрепанные манжеты — Затем долго созерцал его в палые худые щеки. Напротив, ремесленная работа чуждается вас. И так упорно, что вам ни за что не преуспеть в этой области. Слушайте, милый мой, вы, наверное, обиделись бы, если б я предложил вам поесть. Мартин почувствовал, что неудержимо краснеет, а Бриссенден торжествующе расхохотался. «Бытый человек не обижается на такие предложения!» — заявил он. «В дьявол!» — раздраженно вскричал Мартин. «Да ведь я вам и не предлагал! Еще бы вы посмели!» «Вот как! Ха -ха. В таком случае приглашаю вас поужинать со мною!» Бриссенден, говоря это, привстал, как бы намереваясь тотчас же идти в ресторан. Мартин сжал кулаки, кровь застучала у него в висках, «Знаменитый пожиратель змей! Глотает их живьем! Глотает их живьем!» — воскликнул Бриссенден, подражая, зазывали ярмарочного балагана. «Вас ей в самом деле мог бы проглотить живьем!» — сказал Мартин, в свою очередь дерзко оглядев истощенного болезнью Бриссендена. «Только я того не стою!» «Не вы, а дело того не стоит!» — произнес Мартин и тут же рассмеялся от всего сердца. — Признаюсь, Бриссенден, вы оставили меня в дураках. То, что я голоден — явление естественное, и ничего тут для меня постыдного нет. Вот видите, я презираю мелкие условности и предрассудки. Но стоило вам сказать самые простые слова, назвать вещи своими именами, я мгновенно превратился в раба этих самых предрассудков. — Да, вы обиделись, — подтвердил Бриссенден. — Обиделся, сознаюсь. — Есть предрассудки... впитанный с детства, хоть я многому успел научиться, а все-таки иногда срываюсь. У каждого свое слабое место, свой, как говорится, скелет в шкафу. Но сейчас вы уже заперли дверцы шкафа? — Ну, конечно. — Наверное? — Наверное. — Ну, тогда идемте ужинать. — Идемте. Мартин хотел заплатить за виски и вытащил свои последние два доллара, Но Бриссенден не позволил официанту взять их и заплатил сам. Мартин состроил был недовольную гримасу, но Бриссенден мягко и дружелюбно положил ему руку на плечо, и он покорно положил деньги в карман.